обошел молчанием причины, по которым между январем и августом 1917 года в Россию приезжали члены французской радикально-социалистической партии, которая во Франции в это время быстрым шагом шла к власти. Эти люди приезжали к нему напомнить о клятве данной им при принятии его члены тайного общества в 1912 году. В случае войны никогда не бросать союзников и братьев по Великому Востоку, тем самым не давая ему абсолютно никакой возможности не только стать соучастником тех, кто желал сепаратного мира, но и обещать его. Примечание Берберова, цитатное сочинение, страница 223. «Умный враг советской власти, шпион и заговорщик Локкарт» высказал в своих воспоминаниях предельно ясно то, чего не решался произнести вслух Керенский. Он выжил бы только при одном условии. Если бы французское и британское правительство летом-осенью 1917 года дали ему возможность заключить сепаратный мир. Чтобы скрыть свою связь с масонами и сдержать клятву, данную Великому Востоку, Керенский говорил после 1918 года в Лондоне, что он потому хотел продолжать войну, что якобы царский режим хотел сепаратного мира. Мельгунов считает, что царский режим этого никогда не хотел, но выдумка Керенского очень удобно помогла ему скрыть действительную причину желания продолжать войну во что бы то ни стало, связь с масонами Франции и Англии и масонская клятва. Упомянутый здесь Мельгунов – историк, выпустивший в годы Первой мировой войны цитировавшийся нами сборник масонства в его прошлом и настоящем. После Октябрьской революции он эмигрировал, за границей много писал, знал лично ведущих участников событий того времени». Что касается самого Локкарта, то в его компетентности не приходится сомневаться так же, как и в знании персонажей данного повествования. Достаточно сказать, что он сыграл решающую роль в спасении самого Керенского, дав ему летом 1918 года сербский паспорт для переезда в Архангельск, а оттуда в Англию, уберегая его от ареста. Не в силах сказать, что у него вертелось на языке, Киринский прибег к любопытному приему. В своей последней книге Россия и поворотный пункт истории он ссылается на книгу Гренара, французского разведчика, и друга Локкарта Русская революция. Керинский приводит из нее следующую цитату: Союзники России были ослеплены своим желанием. держать Россию в состоянии войны, не заботясь о том, сколько это будет ей стоить. Они были не способны судить, что было возможно, что было невозможно в это время. Они только помогали Ленину в его игре с целью изолировать главу правительства от народа все больше и больше. Настаивая без передышки на своих требованиях, почти приказаниях, обращенных к Керенскому о том, чтобы страна вернулась на нормальный путь, они не принимали во внимание обстоятельства, в которых ему приходилось работать, а фактически только еще усиливали тот хаос, с которым ему приходилось бороться. Брюс Локард, работавший во время войны в английском консульстве в Москве, был такого же мнения о политической роли союзников которую они играли в то время. Приводя этот отрывок из книги Керенского, в своем переводе Берберова пишет «Этого абзаца в книге Гренара нет, и имени Локкарта тоже нет». Откуда Керенский взял этот абзац, из чьей книги, неизвестно. В книге Керенского он напечатан на странице 385 386 Примечание. Берберова, цитатное сочинение, страница 222-223.